Глава девятнадцатая. Фэнтезийный колизей. В ложе распределена личная гвардия короля. Полсотни отборных головорезов в вороненных латах с и мечами. Они были профессионалами, верными не королю, а своему командиру и звонкой монете. Сейчас они были главной преградой между нами и троном. Но они смотрели не на толпу. Их взгляды, как и взгляды всех остальных, были прикованы к арене, они были расслаблены, они были уверены в своей неуязвимости, и в этом была их фатальная ошибка. Предварительные бои, наконец, закончились. Рабов-статистов, живых и раненых под улюлюканье толпы прогнали с арены, словно скот. Служители в серых робах проворно выбежали на поле, торопливо засыпая свежим желтым песком бурые пятна крови. Настала короткая, но звенящая пауза, полная густого напряженного ожидания. Толпа затихла, предвкушая главное событие дня. И вот зазвучали трубы громко, торжественно, надрывно! На противоположных концах арены с лязгом открылись двое массивных ворот. Глашатый, разодетый в безвкусную ливрию с королевскими цветами, вышел на середину арены и, набрав в грудь побольше воздуха, зычным, поставленным голосом закричал По воле его величества, короля Канебля, защитника веры, владыки южного Инзера и бича неверных, сегодня на этой священной арене, пропитанной кровью героев, сойдутся в смертельном поединке двое величайших воинов нашего времени. Толпа взорвалась оглушительным ревом. С одной стороны, непобедимый мастер двух клинков, человек, чья скорость сравнима со скоростью молнии, «Герой десятков сражений, любимец богов и публики, несравненный джингри!» Из правых ворот под оглушительный рев своих поклонников вышел он. Ловкий, мускулистый, с двумя короткими мечами в руках. Он двигался легко, пластично, как пантера, вышедшая на охоту. Он вскинул мечи, приветствуя толпу, и его уверенная, почти наглая улыбка вызвала новую волну восторга, особенно на женской половине трибун. С другой стороны, дикий сын бескрайних степей, человек, чей лук не знает промаха, презренный пленник, который, тем не менее, силой своего духа и отвагой, заслуживший право сражаться за свою жизнь и умереть во славу великого короля на этой арене, степняк Хьорби. Из левых ворот вышел он, высокий, стройный, с длинными черными волосами, перехваченными простым кожаным ремешком. В правой руке он уверенно держал традиционный для всадников, даже для спешаных, длинный изогнутый меч. Кто б сомневался, кто же ему на арену лук даст. Он не улыбался. Его лицо было сосредоточенным и спокойным, как гладь горного озера перед бурей. Он шел не как шоумен, а как воин, идущий в свой последний бой. В кабаках шептались, что он всегда был такой и всегда дрался, как в последний раз. Толпа взревела еще громче. Его любили не за красивые жесты, а за несгибаемую волю и смертоносное мастерство. Глашатый улизнул. Его поглотила второстепенная, окованная железом, буром от старости и пролитой на нее крови, дверь. Воины сошлись в центре арены. Два совершенно разных воина, две легенды, два заговорщика, чьи жизни, ведь славные парни собирались умереть, и за это им отдельный поклон. И судьба всего королевства зависела от того, насколько хорошо они сыграют свою роль в этом смертельном спектакле. Они повернулись к королевской ложе. И как того требовал вековой ритуал, синхронно подняли оружие. «Славься, король! Идущий на смерть приветствует тебя!» — крикнул Джингри. Ахьорби промолчал. В их глазах, если бы кто-то мог заглянуть в них с близкого расстояния, не было ни страха, не только холодная как лед решимость. Они обменялись коротким, почти незаметным взглядом. Это был их последний сигнал. Подтверждение, что все идет по плану, по их плану. На самом деле сотканному хитромудрым пауком Цербером, плану, который, в свою очередь, был лишь частью моего более масштабного и далеко идущего. Толпа ревела, скандируя их имена. Люди делали последние ставки, спорят до хрипоты, кто кого убьет. Никто из этих тысяч орущих глоток не подозревал, что настоящая цель в этой игре – голова короля. И что сегодня умрет не один из гладиаторов, а его напыщенное величество. Триггер активирован. Скриптовая сцена началась. Все NPC на своих местах. Игрок готов к QTE ивенту. По сигналу глашатая бой начался. И это было зрелище, от которого захватывало дух. Мечи столкнулись с таким звоном, что, казалось, сам воздух зазвенел и раскололся. Искры ярким снопом посыпались на песок. То, что происходило на арене, было похоже на танец смерти, на яростный, но в то же время невероятно изящный вихрь стали и человеческой плоти. Джингри, как и подобало его репутации, был вихрем. Его два клинка мелькали так быстро, что за ними было почти невозможно уследить. Он кружился вокруг Хьорби, как смерч, нанося удары под самыми немыслимыми углами, заходя то справа, то слева. Хьорби же напротив был скалой. Он стоял почти на месте, его ноги словно вросли в песок арены, и отражал этот шквал атак одним мечом с удивительной, почти сверхъестественной точностью и спокойствием. Толпа выла от восторга. Это было именно то, чего они ждали. Поединок двух равных по силе, но совершенно разных по стилю мастеров. Они видели ярость, они видели мастерство, они видели первую кровь, но они не видели главного. А я видел. Я видел, что это не бой. Это была хореография. Тщательно, до каждого движения, до секунды, отрепетированный спектакль. Каждый якобы неожиданный выпад Джингри был рассчитан так, чтобы Хьорби мог его отразить. Каждый блок Хьорби был поставлен ровно в том месте, куда должен был прийти сюда. Они знали каждое движение друг друга. Они репетировали этот смертельный танец десятки раз, в тайне по ночам, в сырых подвалах гладиаторской школы. Чтобы сделать бой более реалистичным, Хьорби, по их общему с Джингри плану, должен был получить несколько ранений. В один из моментов, уклоняясь от особенно яростной атаки, он не успел убрать плечо, и один из мечей Джингри оставил на нем длинный, но не глубокий порез. Через несколько минут он подставился под еще один удар, и второй клинок чиркнул его по скуле. В бою Йорби постоянно понемногу отступал, теснимый шустрым шустрым, руким наемником. Причем это самое сражение случайно переместилось ближе к ложе короля Канебля. Кровь, ярко-алая, на фоне потной и загорелой кожи, потекла по его лицу и груди, смешиваясь с пылью. Это вызвало новый взрыв восторга у кровожадной публики. Они видели, что степняк ранен, что он начинает сдавать. Король Каннебаль на время окончательно забыв о своей скуке, привстал со своего трона. Он подался вперед, опираясь на резную балюстраду ложа, и на его одутловатом лице играла откровенно злобная, торжествующая улыбка. Он не мог скрыть своего удовольствия, видя, как его ненавистный враг истекает кровью. Он уже предвкушал момент, когда Хьорби рухнет замертво на песок. Цербер, стоявший за его спиной, тоже едва заметно, одними уголками губ, улыбнулся. Все шло по его плану, потому что он-то знал, что гладиаторы намерены застрелить надменного короля. «Я же смотрел на это с холодным спокойствием». Первая фаза боя завершена. Противник, включая vip цели введен в заблуждение. Уровень доверия к происходящему высокий. Переходим ко второй фазе. Бой продолжался, становясь все более ожесточенным. Хьорби двигался уже не так уверенно. Он тяжело и с присвистом дышал. Его длинный меч теперь казался зрителям неподъемным. Степняк играл свою роль идеально. Он был жертвой, готовый вот-вот пасть к ногам своего победителя. Настал ключевой момент нашего спектакля. Джингри, войдя враж, провел серию ослепительно быстрых, почти размазанных в воздухе атак. Хьорби, отступая под этим градом ударов, споткнулся о мелкий камешек и рухнул на одно колено. В тот же миг Джингри точным выверенным движением выбил меч из его рук. Клинок, жалобно звеня, отлетел на несколько метров в сторону, блеснув на солнце. Нога Джингри тут же резко ударила в голову Хьорби, и тот упал, защищая голову руками. Сцена была идеальной. Степняк, гордый, но побежденный, жалко валялся, согнувшись, тяжело дыша, истекая кровью и полностью обезоруженный. Его противник, который тоже дышал часто и шумно, возвышался над ним с двумя мечами в руках, готовый нанести последний смертельный удар. Толпа замерла в напряженном ожидании развязки. Но Джингри не спешил. Он опустил свои мечи. Вместо того, чтобы добить поверженного врага, он развернулся к королевской ложе, картинно поклонился и закричал так, чтобы его услышали даже на верхних ярусах, перекрывая гул толпы. «Мой король, этот пес не умереть от благородной стали. Он степной лучник, так пусть же он умрет от стрелы, как загнанный зверь. Позвольте мне прикончить его издалека, как собаку, из его же любимого оружия, из лука». Это значительно отличалось по аргументации от видения, но звучало гораздо правдоподобнее и азартнее. Тут явно не была импровизация, а заранее подготовленная часть плана, и она укладывалась в канву нашей революции. Это было бы крайне унизительно для Хьорби и невероятно лестно для короля. Предложение было жестоким, зрелищным и в очередной раз подчеркивало абсолютную власть Каннебля даже над тем, как именно умрет неугодный человек на арене. Король, опьяненный зрелищем, собственной значимостью и предвкушением скорой расправы, пришел в неописуемый восторг. Его лицо расплылось в широкой садистской улыбке. «Позволяю!» — попытался было величественно воскликнуть он, но его голос сорвался от радости. «Эй, дайте-ка ему лук! Пусть потешатся! Сделай это красиво, наемник!» Сервер, стоявший за его спиной, позволил себе едва заметную улыбку. Все шло так, как он планировал. Эта театральная заминка лила воду на его мельницу. Он был уверен, что держит ситуацию под контролем. Один из гвардейцев из личной охраны короля, стоявших у Балюстрады, с готовностью снял с плеча свой короткий боевой лук и бросил его вниз на арену. Вместе с луком он бросил и одну единственную стрелу с черным оперением. Джингри шагнул и ловко поднял их, предварительно убрав мечи за спину. Толпа одобрительно загудела. Такого шоу они еще не видели. Это было что-то новое, свежее, пикантное. Это было зрелище высшего класса. Они не знали, что только что сами своими аплодисментами подписали смертный приговор своему королю. Я медленно, чтобы не привлекать внимания, расстегнул пряжку плаща и положил ладонь на рукоять меча. Фаза 2 завершена. Ключевой объект, лук, доставлен исполнителю. Внимание противника полностью сфокусировано на ложной цели. Начинаем финальную фазу. Я стал отдавать приказы посредством своей магии Рой. Джингри неторопливо отошел на несколько шагов от преклоненного Хьорби. Он поднял лук, наложил на него стрелу и медленно, с показной театральной тщательностью, натянул тетиву. Наконечник стрелы смотрел прямо в грудь степнику. Хьорби дышал тяжело, хватая воздух ртом, как загнанная лошадь. Толпа затаила дыхание. Король подался вперед так сильно, что казалось вот-вот перевалится через балюстраду. В его глазах горел нездоровый, жадный, алчный к смерти огонь. Это была кульминация. Момент, ради которого все это и затевалось. Я видел, как напряглись мышцы на спине Джингри. Он держал натянутую тетиву несколько долгих звенящих секунд, давая напряжению достигнуть своего абсолютного пика. И в последний момент, когда он уже готов был отпустить стрелу, он случайно качнулся и оступился. Его нога чуть проехала на предательском песке. Он качнулся, и стрела, сорвавшись с тетивы, ушла выше и левее, чем он целился. Вместо того, чтобы вонзиться в сердце, она с глухим, влажным стуком впилась Хьорбе в левое плечо, глубоко войдя в мышцы у самой ключицы. Толпа расстроенно ахнула. Хьорби же издал яростный, нечеловеческий рев. Рев не столько боли, сколько праведного, священного гнева. Это был рев раненого льва, которого пытались унизить перед смертью. Он вскочил на ноги так быстро, словно и не был ранен все это время. Одним резким рваным движением он выдернул стрелу из своего плеча, игнорируя росчерк хлынувшей крови. Его лицо исказилось от ярости, превратившись в маску Мстителя. Толпа загомонила, а король нелепо дернул головой от неожиданности. Не теряя ни доли секунды, Хьорби в три огромных прыжка, как разъяренный зверь, оказался рядом с ошеломленным Джингре. Он выхватил у него из рук лук, и в его движениях была вся ярость и мощь его степного народа. Он наложил на тетиву выдернутую из самого себя окровавленную стрелу с черным оперением. Наконечник был багровым от его крови. Он развернулся лицом к королевской ложе. Все произошло за одно бьение сердца. Все мышцы в его теле напряглись в одном плавном текучем движении. Он не целился. Ему не нужно было целиться». Степники стреляют почти с того же возраста, что и ходят. Степники стреляют с коня, верхом, в любом направлении, тысячи и тысячи раз, беспрерывно тренируясь и оттого чувствуют стрелу и ее полет, как движение собственного тела. Степняк не мог забыть лук, не мог забыть, как стрелять. И пусть лук и стрела были ему незнакомыми, чужими, он вложил в свою попытку всю веру и все силы. Расстояние до ложи было минимальным, не более 30 метров. Это была дистанция, чтобы прибить человека камнем, а не для степного стрелка. Он просто вскинул лук, вложив в натяжение и силу из раненого тела, и со щелчком, который, казалось, слышит каждый в этой арене, отпустил тетиву. Стрела, пропитанная его кровью, ненавистью и, по моим ощущениям, первобытной интуитивной магии, со злым режущим слух свистом пронзила воздух. Она была не просто куском дерева и металла. Она была воплощением мести степного народа над своим мучителем и убийцей вождя. Стрела была приговором, вынесенным и приведенным в исполнение. Она вонзилась точно в грудь короля Канебля, чуть левее центра, пробив дорогие шелка, кожу, мышцы и кости. Король замер. Его искаженная улыбка застыла на лице, превратившись в гримасу невыразимого ужаса и детского непонимания. Он захрипел изо рта пошла кровавая пена. Его глаза расширились, уставившись на черное древко, торчащее из его груди. Он сделал два неуверенных шатающихся шага назад, наткнулся на свой трон, потерял равновесие и с шумом упал в него слабо трепыхающейся куклой. На ворона на одно бесконечное оглушительное мгновение воцарилась абсолютная гробовая тишина. Тысячи людей, гвардейцы, сам Цербер, все замерли, не в силах поверить в то, что только что произошло на их глазах. Тишину нарушил лишь тихий довольный голос Реда рядом со мной. «Попал! Ну что, двинули? А то там сейчас все заскучают!» Тишину взорвал хаос возгласов и шумов. Сначала один пронзительный женский виск, потом второй, а затем вся толпа разом взорвалась криком ужаса, паники и какого-то дикого первобытного восторга от столь грандиозного зрелища. Механизм смены монарха, запущенный одной окровавленной стрелой с черным оперением, с оглушительным криком толпы, пришел в движение. И остановить его было уже невозможно, как нельзя было бы спасти короля. В тот самый миг, когда окровавленная стрелах Йорби пронзила грудь короля, мир на мгновение замер. Я видел это не только как участник, а и тактической магии, как наблюдатель с высоты птичьего полета, словно мое сознание раздвоилось, от душа отделилось от тела и зависло под небом города. Время растянулось, превратившись в густой тягучий кисель. Я видел, как сначала расширяются от ужаса глаза Канебля. Видел, как затем на троне умирает его смертельно раненое тело, а от конвульсий двигается трон. Видел, как Цербер, стоявший за его спиной, на долю секунды замер, и на его непроницаемом лице впервые за все время нашего знакомства отразилась чистая, незамутненная радость. Его план, его надежды и мечты, идеальная партия, в которой он, как ему казалось, был единственным гроссмейстером, только что прошла свой шах и мат невероятной красоты ходом ничтожной пешки-пленника, совершенным через всю доску. Эта оглушительная, звенящая тишина длилась не дольше удара сердца, но в эту секунду я успел подумать. Сценарий сработал успешно, финальный босс получил смертельное ранение, активация фазы хаос инициирована. Общий гомон и вопли прорезал совершенно неожиданный звук. Не крик, не рев, а тихий, но пронзительно отчетливый свист, пронесшийся над головами тысяч ошеломленных зрителей. Высоко-высоко, на самом верхнем ярусе арены, там, где сидели самые бедные горожане и где мы заранее разместили одного из самых метких лучников Реда, взмыла в небо огненная стрела. Она не была нацелена ни на кого, она просто летела вверх, оставляя за собой яркий дымный след, словно кровавая комета, предвещающая конец Старого Мира. Это был наш сигнал, наш фейерверк в честь начала новой эры. Признаюсь честно, это мой штрих, отсылка к методикам моего прошлого мира Земли, где пускали сигнальную ракету.